Эпилог. Косой луч света и застывшая в нем тонкая фигура, классический профиль, высокая грудь, длинная черная коса, украшенная бусинами и заколками, стекает ниже ягодиц. Женщина плела чары, руки ее танцевали, жили своей жизнью. Невесомые, прекрасные, исполненные гармонии движения сплетались в совершенный узор. Озаренная, работавшая сегодня с магическим сердцем в Ксадель, творила волшебство, не имеющее отношения к магии, и огонь творения полыхал в ней жемчужным светом ярче, чем в день нашей первой встречи. В ночь. В ночь наша первая встреча. Моя личная персональная ночь плела что-то сложное, многокомпонентное. Приглядевшись, я определил, что это что-то из области бытовой магии, и хмыкнул. Мастер-хранитель сердца жаловался, что бытовая магия — сложная сфера. Озаренные не хотят с ней работать, но, тем не менее, в последнее время в «Алиэтовксадель» были заметны существенные подвижки в этом направлении. Теперь же было очевидно, и с чем они связаны. Моя драгоценная супруга столкнулась с бытовым неудобством и в очередной раз нашла повод бросить все свои обязанности, а их у мастера-наставника мало не бывает, и безвылазно окопаться возле обожаемого сердца. «Одну минуту!» — невесть, как обнаружив мое присутствие, жена не прервала работы. «Этот камень тебе подсказывает», — проворчал я. Других версий, как она обнаруживает мое присутствие сквозь вуали, у меня не было. Но в целом я давно смирился с тем, что не понимаю половины во взаимодействии двух моих драгоценностей. Заклинание меж тем обрело завершенность, но вместо того, чтобы отправить плетение в цель, Даркнайт медленно отпустила его над сердцем и, закусив губу, напряженно наблюдала, как чары уходят в черный камень, встраиваясь в массив знаний артефакта. Прежде чем сердце освоится с новыми данными, переведет их в разряд навыка, понадобится уймое времени и сотни, а то из тысячи повторений заклинания образца озаренными. И еще больше времени потребуется на то, чтобы навык применился разумным артефактом верной в правильный момент, но по-другому магическое сердце замка не обучить. Это единственный путь, пусть он и длинный. Тау весточку прислала детей к себе, приглашала, подала голос Нетти, сосредоточенно контролируя процесс поглощения чар. Все любование прекрасно озаренной с меня слетело миг После того, как она отправила их коркам орки тоже были не в восторге. Без малейшего смущения откликнулась любящая мать. — Но они же не жалуются. — И ты не жалуйся, — слышалось в этой фразе невысказанное продолжение. Скормленное артефакт заклинания было успешно усвоено, и Нейти наконец-то повернулась ко мне, легонько поцеловав куда-то в линию челюсти. Надо даже больше десяти лет прошло, а я до сих пор изумляюсь, насколько она миниатюрна. Не переживай, орки никогда не причинят вреда ребенку. Нейти, понятие вреда можно трактовать очень изобретательно, а эльфа орки не любят. Я предложил ей локоть, один шаг, и мы в ее кабинет Нарочито грубая кладка каменных стен, массивная деревянная мебель, медные светильники на стенах. Ни за что не скажешь, что здесь обитает, причем большую часть времени обитает, приличная супруга, большую часть времени неприличная, главы темно эльфийского клана и магнаставник. Обстановка больше подходила какой-нибудь добропорядочной гномке, но найти нравилось... А меня что-то в комнатах, озаренное против ее воли, безумцев не находилась «Этим детям полезно хоть иногда оказываться там, где их не любят, иначе у них формируется искаженная картина мира», — тяжело вздохнула она, возвращаясь к прерванному разговору. «Если честно, я очень рассчитывала в этом вопросе на корзу, но мастер теней, возложенную на него миссию, провалил». «Ошибка с твоей стороны, душа моя». Как он может не любить наших детей, если рассчитывает с их помощью когда-нибудь устроить заговор и свергнуть меня с места главы клана? И чуть смутившись, признался. Я, честно говоря, тоже на это рассчитываю. И поймав укоризненный взгляд, торопливо добавил. Лет через 25 минимум 20, потому что раньше 35 и моим детям в заговорах участвовать мама не разрешает. Кем свергаться будешь, старшим или младшим? На эти присела на край своего стола и с улыбка ждала моего ответа. Думаю о Лианной. Увы, но аим Не того склада характера, разумный, чтобы его можно было так просто втянуть во власть. Я сел с ней рядом и притянул к себе обнял. «Увы! Радуйся, Мэлрис Элелета, что твой сын осознает, насколько он не подходит для власти. И радуйся, что у него есть сестра, которая эта ноша не только по силам, но и по душе». Мы помолчали, а затем Нейти вспомнила, о чем вообще шла речь, и высунула нос из моих объятий. «Мэлрис, так почему ты не хочешь отпускать детей к Тао? Твоя безумная сестрица научит их плохому». «Вот и хорошо, тебе меньше работы». «Я не хочу, чтобы она отправляла их коркам «Орки тоже не хотят». «Если честно, я их вполне понимаю. Наши дети чудесные во всех отношениях дети. Поодиночке. Уже вдвоем их обуздать сложнее. Выносить двух чудесных полуэльфов, когда к ним добавляются две столь же замечательные полуящерицы?» <кхм> Интересно, что таура Рарошея не поделила с орками. «У Тау немножко паранойя», — вернув голову ко мне на плечо, грустно отозвалась Нейти, когда я задал этот вопрос слух Она хочет быть уверена что у них будет место, где они смогут отсидеться в случае чего, а если со времен собственного ученичества у шаманов твердо верят в чудодейственную силу крепкой врачей затрещины. Ну или все дело в том, что Гоха Зеленая Лапа так и не согласился снова принять ее в ученики, и она ему мстит. «Ты на какой вариант ставишь?» «На все!» — мрачно буркнул я. «Ладно. Несмотря на то, что за прошедшие годы добрых чувств у нас с Тао Рай, друг другу не прибавилось, в том, что она вроде бы действительно любит племянников, сомневаться причин нет. А в мире оршау в случае чего, отпрысков темного эльфа ИСК действительно никому не придет в голову». «Нэйте захихикала мне воротник». «Конечно. Это тау любит племянников. Ты-то не такой. Ты-то кремень. А не подскажешь, кто обещал казнить мастера теней, когда тот предложил помочь с инициацией княжича?» и к нежной янтарных, и создать подходящую для этого ситуацию. Я смирил жену высокомерным взглядом. Да, Корзоев прям, с избыточно горячим энтузиазмом, отнесся к известию о том, что в дальней родне дома Эля-Лета оказалась пара потенциальных драконов. Да, пришлось охождать но это другое. К слову сказать, Корзоев прям весьма трепетно относился к Аиму и Аляне, и это стало второй причиной, по которой он пересмотрел свое отношение к dark Даркнайт на более благожелательное. Первое же и основной было то, что Нейти отослала Фаен в Янтарный. Та сперва была до глубины души потрясена вероломством кумира, но спорить не посмела. Но позже оценила и вроде бы прижилась в ученицах тауры Роше, за что к моей жене глубокой признательностью проникся дом Элиран «Мэл, Мэл», — промурлыкала Нейти, оплетая меня руками, — «ты пришел в подземелье к сердцу. Зачем ты меня искал?» Я подхватил жену под ягодицы и перенес ее со стола к себе на колени. Устроился поудобнее. Оценил, как провокационно маячит под носом округлое ушко, прожившее с эльфами более десяти лет ушка но так и не сдавшее позиции не украшенное традиционной эльфийской россыпью серёк. Уснул его, исключительно в воспалительных целях, и мурлыкнул жадно прижавшейся ко мне женщине. «Догадайся, ночь моя».